Полый человек 2002 и 2003 годы Время расширялось и сужалось, сонно моргало, а я все смотрела назад. Рассматривала мир вокруг благодаря Лёше. Плавала на байдарке, сплавлялась на доске, много ходила в лесу, заполняла наши дни, придумывала активность и бесконечно к ним готовилась. Спорт — вот новая жизнь. Свобода — ночи и дни. Закаты и рассветы, пиво со льдом и тортом, кофе с засушенной, задушенной газетой, рыбой. Я старалась. И тогда почти получалось. На несносной жаре лишние домыслы испарялись. Оставался эмоциональный концентрат, природные пожары, велосипедные звоночки, трели августа. Мальчики и девочки с палками на гаражах, домой не дозовёшься, саднищие коленки в красных дырках а если дети постарше, то посиделки в падике. Есть чё, нет чё, чья очередь проставляться. Недавно и я была такой. Но все же лето отвлекало. В свете солнца меньше хотелось грустить. Как легко и сладко забыть, что вскоре придет осень. Сырость, меланхоличный веточный треск, слезоточивые реки, дожди целой русской вселенной. Пока что вечность плавилась в асфальтовой крошке, глухо вбирая мои ступни. И не надо к чему-то стремиться бояться смерти. Я уже отпечаталась тут. Оставила след на земле. А в сентябре сошла лавина. Обрушились другие горы и образовали крепкие завалы несчастную сотню людей, пропавших братьев и сестер, серег, сережек, намоленного брата. Мы с родителями даже не успели потратить прошлую печаль, как всколыхнулось горе. Ведь так и будет снова. Снова. Пока он не вернется или не найдут. Мама ругалась с папой. «Да куда ты собралась? Пойду по всем инстанциям. Без вести пропавший, милиция, волонтеры, поисковые службы. Мы уже сделали все, что можно. Дай хоть немного отдохнуть. Валера надо было переехать. У нас же дочь, и одна жизнь, вторую нам не дали. А вдруг он потерял память, лежит в больнице один». Или попал в плен в горах, и ему не дают вернуться. Ну, мало ли что может быть. А мы тут на работу ходим, чаи распиваем в тепле. Как жить, Валер? Да, сидим сейчас в субботу, дуем на горячий чай, едим блины с кровавым баночным вареньем. Он обязательно вернется, будем дома. «Проораться бы», — шепнула Лёша. «Хочу кричать». Но это не проблема». Мы сели в машину, а мама опять хотела засунуть нам серого. Пусть побегает собачонок. Но куда нам мама? А если убежит? Опять. Ты его лучше береги. И отправились исследовать лес, топтать красно желтые тропки. Двигались все дальше и дальше. А может, Лёш уже сам рвался куда-то из города и временного дома. Хотел уединения и для себя, и для меня. Он где-то свернул, остановился. Дальше на машине сложно, нужно пешком. Уральская прохлада. По обе стороны условное молчание. С деревьев спавший яркий звук, заросшее маленькое озеро. Почти как лужа. Я села на первую подходящую корягу. Сутулилась. И о чем Лёша думал, это все не работает. Не работает. Как заплакать, закричать, переломить бетонную настройку, надстройку стыда, что велит безопасно молчать. Изнутри. «Не могу. А ты сам раньше так делал?» «Нет, увидел в кино и все хотел. Ну, знаешь, не специально же. Да и тупо это все как-то. Пока доедешь, запал иссякнет. Я быстро потухаю. Матюкнусь пару раз кулаком по дивану. Вот и все. «А у кого-то запал накоплен за долгие месяцы, годы. У тебя?» Я кивнула. «И у родителей. Близких можно понять. Повезло, что он такой. Заботится, думает обо мне, о нас». Ну и пусть что от его касаний не нагревается тело. Пойдем прогуляемся туда поглубже. Главное, назад вернуться. Тут не ориентиров, ничего. Дикие места в получасе от города. Такие у нас территории, конечно. Я в Москве был, едешь и едешь по трассе. И все стройка и машины, а дальше только хуже будет. Все туда рвутся. Ну, не все, конечно, но кажется, что все, многие. А я дальше не хочу, ёбурга хватает. Живет во мне маленький человек из мелкого города, который переехал в город побольше и стал человеком средним, нашел себя. Здесь надо зарабатывать и обустраиваться. А я хочу в Питер, да и в Москву погулять. Проездом в детстве были, на море ездили. Представь пересадка небольшая, а родители с нами, да еще с чемоданами в жару, в суету, в эти толпы бегут в метро, на Красную площадь и в детский мир, Красный мир. В детстве важен только мир. «Слетаем после свадьбы. Ты как, будешь кричать?» Я покачала головой. Лёша приобнял, прижался всем телом, потом медленно повел назад. «Спокойствие», — шептала я. «Вот так гулять вместе, а ещё двигаться, думать и забывать. Жаль, скоро уже не покататься на велике». «Жаль, я так и не закричала». И когда пришел конец октября с московскими заложниками в театре, паника вновь вернулась. Все, что мог сделать Лёша, — это крепко обнимать, целовать, баюкать. А я стала понимать, что, вероятно, никогда мне не залечить эту ноющую рану. Она расширяется, засасывает меня и окружающих. Но, интересно, не всех. Я больше не смотрела новости. Каждый день и так страшно жить. О свадьбе не говорили. Отложили на потом, как будто взяли передышку от решений. И проводили время вдвоем. Я искала работу. И находила. Продавщицей телефонных карточек, менеджером жвачно-сигаретного ларька звали обратно, администратором фотосалона по проявке пленок. Хотелось продавать музыкальные CD, но места были заняты фанатиками парнями. Даже со знаниями брата мне было бесполезно с ними тягаться. Родители вздыхали. «А я же говорила, Катерина, не надо было бросать институт. Вот куда ты теперь?» «Да что ты ей говоришь все, зудишь, толдычишь? Если в голову раньше не положила, сама виновата». «Валер, да кто из молодежи вообще слушает сейчас?» «Никакого уважения. И пусть, пусть». Поджаренный куриной ножкой тыкал в меня папа. «Вот и пусть сама с работой разбирается. Да хоть ко мне на завод идет, «А, дочь? Я кому надо, за тебя скажу». Лёша хотел, чтобы я нашла работу с перспективами. Пусть даже сначала это была бы копеечная должность». Похоже, он нащупал свой путь и с энтузиазмом, хоть по мне немного истерическим, вкладывал в карьеру все силы и время. «Котён, ты просто ничем ни разу не интересовалась, не горела, не достигала цели. Но, ну, может, когда-нибудь найдешь свое. Я действительно не танцевала, не пела и не умела рисовать. Немного мыслила, читала по сто книг в год, но оказалось, что с того другим. Уже даже Лёша одергивал. ты слишком ушла в себя. Вернись и помоги мне с планами, с квартирой, отпуском, в конце концов. Знаешь, простой быт так лечит душу. Но что, если выздоравливать я не хочу? Съезжать-то и не думаете? Спросил за новогодней нарезкой салатов папа. Лето прошло, осень прошла, а вы как стрекозы, пропели, проплясали. Я работала на новом месте, и первую зарплату все отдала маме. То была не помощь, а оплата за проживание и стресс. Откуп. Мне не жалко. Взрослые. Пора бы уже и самим как-то, а не на нашей с мамой шеи. Лафа закончилась. Вкусно горчит домашнее лечо и вины. Лёша весь подобрался, насупился, но не грубил. Как раз есть варианты. На днях посмотрим квартиры. Я пока деньги отложил. Вариантов, конечно, не было. Заигрались. Слишком комфортно квартировались. И при другом, тактичном, мягком папе мы бы с Лешей, как у Бродского, долго вместе прожили и, может, стали хорошими семейными людьми. В января мы искали квартиру через рекламу из знакомых, выписывали связки, номер, имя, отчество, адрес, звонили по объявлениям, одно и то же спрашивали, одно и то же объясняли. Да, молодые. Нет, но скоро поженимся. Детей и животных не заводим, оба работаем. Вечеринки не планируем и вовсе думаем в этой квартире молчать. «Зачем же молчать, милостиво? Ведь можно и шепотом?» — шептали, когда прийти на просмотр. Обещания от реальности отличались примерно так же, как знания от мнения. Поэтому при первых просмотрах живот жгло гневом, но постепенно нас отпускало, примирялось с действительностью. «Как за такое цена в зарплаты? Почему?» «Да так, просто цифра нравится». Хозяева мастерски практиковали ложное мнение по Платону, и все, как один нашли решение вечного вопроса об истине — считать верным то, что они придумали и написали в газете. Напечатанному чернобуквенному верить не снизит оплату до адекватного уровня. Пусть хоть осыпается штукатурка, падают на голову насекомые, местные, домашние животные, вздуваются до колен полы. Лёша так хотел съехать от моих родителей, что уговорил на быстрый временный вариант комнату недалеко от его работы, в которой, по мнению хозяина пропоицы гражданина, так уютно будет молодым всего на месяц-два. <свят> вот ключи и сам знаете, был Юном искал гнездышко, чтобы поеб. Мы вымыли стены, окно и пол хлоркой, забрали из дома немного вещей, а подушки, одеяло, новая постельная бросили на матрас в углу, сбежали. И Лёша стал таким же, как и раньше, цепкость туда спала. Серая четырёхстенность отодвинула обиды, проверила нас на прочность. А не в этом ли был план? Попробуй-ка тут договориться и не ругаться от усталости, тесных условий. Тысячелетняя проверка чувств. Плита заржавела, налет на унитазе дополз до верхней кромки, а стиральная машина — невиданный в разрухе зверь. Есть было нечего и незачем. Холодильник забит разносолыми, водкой а наши продукты, подписанные в пакете, исчезали за несколько часов. Первый раз, когда я разглядела квартиру при дневном свете, то закрыла лицо руками, боялась прикоснуться к грязи. Не переживай, зато это почти бесплатно. Пока ищем хороший вариант, можно и потерпеть. Но сначала Лёша задерживался на работе. Пришлось отложить просмотры новых мест. И пролетали, тяжко проползали дни, а потом недели. То что-то с машины, то моя поздняя смена, то голод и злость, то поездки к родителям, то сон до обеда и прогулка. А там уже и не до звонков. Ведь начали. Продолжаем терпеть. Так мы возвращались и возвращались на напольную постель с чипсами и соком. Пару минут объятий, и пора спать. Никто даже не думал о большем. Давай уже что-то сделаем. Да-да, завтра точно. Или послезавтра. Точно. Грязь не липнет к грязи. «Несите своё стирать», — жалела, звала мама на воскресном обеде. «А мы, как раньше, на руках, в тазике без автомата стирали и через сушку каток крутили, не жаловались», — шутливо издевался папа. Но Лёша ему нравился, особенно на приличном отдалении. «Я не со зла, хорошая школа жизни, Алексей». «Я уж понял». Временная задерживалась в горсти. «Черпай, не черпай, хранить больше не в чем». За месяцами, если не следить, не цедить, моргнешь прошло пять лет. И всё в мире так. «Чё за фигня?» — часто свирепел Лёша, пытавшийся умыться перед сном. «Починить свет, что ли, нельзя? Давай попросим таракана с той стены. Как раз вот смотрит, он свободен». В санузле моргала, нацадно жужжала лампа, трещали покрашенные красно-коричневые половицы. За дверью надрывно, кисло, больно, кашлял алкоголик. Не подхватить бы туберкулёз. В углу недвижно лежала бактерия бубонной чумы. А вот тут я. Боже, что это тут такое? Расхохоталась. Ты представь, что это третьесортное кино. Ну, бутафория, декорации, спецэффекты. Как в ужастике. Пощекотать нервы. Все тебе выдумывать. А как тогда здесь жить? В месте, где стараешься ничего не трогать. Как это достало. И все, что нравится, занято. Блин, давай уже посмотрим новые варианты. Да хоть что? Это не жизнь же, не жизнь, а дерьмо поганое. Иди обниму. Не знаю, до какой точки я смогу терпеть. Где моя линия? Волна кипения, брызги в стену и вечный покой. Но потом Леша успокоился. В Выходные мы отмели еще две квартиры. Одну в плесени и далеко, а вторую сдавали лишь на лето. Я не хочу на лето, хочу основательно, с тобой, котен. В третий, хороший, хозяева нас долго и пристально разглядывали в узком тусклом коридоре, но отказали. Захлопнули дверь. Когда мы вернулись в съемную комнату, Лю пнул ногой матрас, стену. Тише, напугаешь усатого, Потом дверь, и порвал себе кожу о гвоздь. После аптеки я обработала рану. «Дуй, сильнее, дуй». Он лёг. Принесла чай и книгу. «Давай, почитаю тебе вслух». А что там? Не Рассел, ни Юнгер? Не переживай, тут веселые приключения мумми трольцев с кометой. Как остроумно! Давай. Тогда погас свет. Денег хотят не люди! вопил хозяин. Скоты ебучие, треклятые мрази, свиноты под забор. Гражданин с грязной тряпкой на бедрах ругался на правительство, Америку, систему. Ай, дать сюда! Быстро собрался Лёша. И мы, как тени люди из Платоновской пещеры, с пакетами и с сумками, ушли. Ночевали не на вокзале. Сначала продышались, привалились плечом к плечу на тихой скамейке, согревали друг друга дыханием, паром. Пошли в машину, базу теплоты, подремать до утра, купить забытые зубные щетки и доехать до работы, ему. А я целый день сидела во временном доме, звонила по квартирам, расширила поиск, Пусть и дальше ездить, но сегодня надо где-то спать. Поедем к родителям. Нет, в отель. Помоемся, переночуем. А ты ищи скорее. Хоть что, хоть где. Так мы попали к Нине. Умеренно убитая квартира. Пышминское направление, вежливая хозяйка. А мы — сама скромность. Прямо у двери перешептывались. Но это через весь город, Лёш. Метро, и если что, я могу тебя возить. Он вставал обычно в семь, а мне уже к восьми. Но иногда же не сможешь. котен, все обязательно будет. Квартира и комфорт. Заработаем. Только немного потерпи». Мы стали видеться совсем мало. Графики не совпадали. Я иногда ночевала у родителей. Алёша всегда там, усталый, раздраженный, Через пробки возвращался в арендную чужую постель. Отмалчивался. Не объяснял. Но после нескольких бессмысленных ссор мы как-то подали заявление в ЗАГС на июнь. Я снова стала работать у сигаретных жвачников в другой точке, недалеко, и стал ездить с Лёшей. Отпустила, приноровились, вошли в колею. Гляди, за плечом опять скука. «Я, знаете, что подумала?» — комкала мама скатерть. «Может, соберемся, день рождения справим?» «Чей же?» — повернулся к маме папа. «Серёжкин. Без него. Друзей детства позовём, посидим, вспомним, а то дома тихо, вы еще съехали, если б не мой Серёныш». Пёс теперь спал в тескиной комнате. За закрытой дверью шорохами длил надежду. Папа молчал. «Жаль, Рома не сможет. Недавно созванивались. Лёша, ты, наверное, знаешь, Серёжа и Катя втроём дружили. Он жил тут рядом, а сейчас в Питере. Только переехал, не вернётся, — говорит. Ты бы ему, Кать, что-то хоть передала, написала. Но столько лет, пусть связь не теряется. Не чужие же люди. Хм, Невесту уж по-ди нашел, говорю, — а он смеется. Говорю, приезжайте вместе погостить, зову вот, дозовусь да однажды. Сережкиные вещи, фотки посмотрим, расскажет свое мальчишеское, тайны, то, чего родителям никогда не рассказывают. Сейчас-то не страшно. Да, соберемся, тяжело выдал папа, как будто внутри с кем-то посоветовался, разобрался, решился. Хорошая идея, мать дело говорит. А мама впервые при Лёше вложила мужу пальцы в ладонь. Тот жал ее руку в своей, неловко, но ну, как умел. Все эти годы я недооценивала их общую боль и поддержку. В машине и я, и Лёша долго слушали нарезку музыки, рифмованных рекламных истин. Котен, ты не думаешь, что твоей маме, ну, того?» «Что?» «Ну, пора примиряться, отпускать». «Она устраивает день рождения без него. Это ли не сдвиг?» «Сколько? Три года прошло?» «Три. И что?» Зачем он начал? В память забарабанили. Горы, лес, Сережкин, голос. А сколько должно пройти, чтобы перестать ждать и верить? Забей, ты что-то злишься. Давай не будем, ляпнул. Тут это. Мне надо одежду купить новую. Костюм там, все дела. Отправляют в командировку к серьезным партнерам. Так в джинсах и кофте уже нельзя, не поймут. Поможешь выбрать? Вместе нам было хорошо. В крупице часов тянуло теплом. Тесно жили рядом. Знали друг о друге все ежедневное, мелочи моментные, когда кто встал, что ел, как прошел рабочий день. Обсуждали мелкие происшествия, склоки, покупки в квартиру, планы на общие выходные. Неужели такие вещи могут удержать реальность? Иногда делились мнением по книгам. «А что ты читала? Беньяминова? Или как там? Не-не, даже не рассказывай, верю, что сложно. Ты только не муми-тролль без меня». «Вечером продолжим», «Моя очередь», «Вслух». А еще на работе посоветовали классный фильм. Уютно раскинувшись на постели, мы читали книги, пили чай с подноса. Я грелась у Лёши под мышкой. Там же в кровати, на кухне и в ванной обоюдно спокойно сплетались наши тела. Жаль, что его мужским эго управляла лишь страсть выбиться в люди. В одной из суббот, совпал выходной, Лёша готовил какао и завтрак. Говорил о надежном, безопасном, нормальном. «Мама и Ксюха приедут на роспись. Погуляем по городу, покажем центр. Познакомим с родителями невесты. ведем, так сказать, в дом. В машине нужны новые шины. А еще купить бы ноутбук к концу года. Поехали на обед к твоим, потом в кино». На выходе из подъезда встретилась хозяйка квартиры. «Как раз к вам иду. Жаль, но через две недели в квартиру вернется моя дочь. Надо съезжать, ребята». «Опять искать, блин. все снова». Сжимал зубы Лёша и чуть не стучал по рулю. Надем, зато поближе, поудобнее. Это ж все время и деньги. Я и так за многое плачу. Давай я не половину, а полностью буду оплачивать квартиру, а ты кредит за машину, еду и что-нибудь еще. Нет, он смягчился, успокоительно погладил мое колено. Котен, у нас все нормально. Перетерпим. Я думал найти бы страшную дешевую квартиру, самим ремонт подделать и копить на первый взнос, потом свою взять, не дядям платить. Но с такими хозяевами, переездами, как? Работаем же. Работать надо, зарабатывать. Вон какие возможности. А мы мотаемся, как, блин, как кильки в банке. Кильки плотно там лежат, и мотаться не мог. Не утерпела. Да, Лёш, хочется. Поищем. Родители совсем не удивились. Мама доставала из духовки любимый Лёшин пирог. Да знаем, проходили. Раньше-то как тяжело с квартирами было, не снять. Мы с папой пока не получили, помотались, дай бог». «Короче». Папа положил широкие руки перед собой, оставив место для тарелки. Мама уже накладывала солянку. Лёша напрягся. Папин голос звучал серьезно и грубо, обращался к нему, не ко мне. «Хватит вам мыкаться по съемному Поженитесь, дадим денег на первый взнос, на ипотеку. Добавишь, сколько надо, а может, и так хватит». «Откуда деньги?» Опять израсходованное поле Бенджи, скрытые клады? Я не возьму». «Да не подачка это». Папа ложкой показал на нас обоих. «Сказал же, нормальный тлеха парень. Но Катерина так жить не должна. Поиграли во взрослых, и хватит. Примите помощь, жить и так непросто». «Спасибо, очень неожиданно», — еле выдавил он. «Надо подумать и обсудить нам с Катей. Обсуждайте. Не хотите так, берите в долг». Все равно у нее доля будет, а там разберемся. Мама села со всеми, взяла ложку, окунула в оранжевое жгущее озеро и вступила в разговор. Послушай, хоть тут Катя, а как вот дети пойдут. День рождения Сережки выпал на будний день, и мама перенесла его на субботу, чтобы смогли все. Я и Лёша, родители, несколько школьных друзей. Рома собирался приехать в следующем году. Вот и все, кто остался. Кто помнил? Далекие бабушки-дедушки, птичьи родня. голдят на перебой советы, пока живешь, а когда отсутствуешь, теряют интерес. Мама позвала меня помочь с салатами, заправлять все майонезом. Но не отчаянием, пожалуйста, не слезами. Поплачем потом, как гости уйдут. Она суетилась, все время спохватывалась, что забыла то или это. И от усердия вспотела, раскраснелась. «Присядь уже, мам, да я сама». Да не разберешься ты тут. Ох, вроде все. Лёша и парни вслед за папой пили коньяк, мы с мамой сладкое вино, и не было ничего, что любил Сережа. Наелись, рассказали о себе, уже в кондиции, чтобы сказать: Сережу с его днем. Ну, выпьем, дядь Валер, взгрустнем и выпьем. Когда все разошлись, а мама хлопотала на кухне, я достала спрятанные альбомы. Хотела оживить воспоминания, но осторожно, если зачистить, то они затрутся, потеряют остроту, горький ностальгический блеск. Лучше ни с кем не делиться. Вот фотокарточки. Белая оградка набережной, советская гостиница Анапа, серо-травяные скругленные автобусы, яркостью дышащий город, небуйная, прыгающая, а скорее припыленная зелень. Многодетные пляжи, где мамы в шляпах и цветастых платьях, загорелые ребята в трусиках и без солнцезащитного крема. Вечерние фонари-тюльпаны. Листаю дальше. Черешни и дыня, купленные на рынке после целого дня на море. Обглоданные до белой полоски арбузные корки. Хрустские косточки, разбивающиеся о тарелку. Липкое, сахарно-звонкое молчание. Сереженька, Сережка. Еще конец 80-х, октябрятское пионерское детство. Да, время, когда то самое еще не началось, а к тому, что длилось долго, родители, а следом дети совсем притерлись. Умели, научились. Не знаю, знаю, чего мне сейчас стоило сказать ей кухонной, тусклой от горя, а помнишь? А потом долго сидеть в обнимку, перебирая, достраивая устаревшее наше общее серёже дырчатое детство стать с ней вновь близкими людьми. Ведь это не кто-то, а моя мамочка, мама. Но говорить, делиться, делить эмоции не хотелось. Жадность перевешивала совесть. Хрупкость ткани воспоминаний занавешивала сны. Не стоило. Она и так вся состояла из этих «помнишь? Помнишь?» За две недели до росписи Лёша попросил обсудить план поездки с Надеждой Степановной. Она спрашивает про вещи, что купить, взять с собой, суетиться, ну, знаешь, мамку. А я то на совещании, то с клиентом. Позвонишь ей? Конечно. Ничего не надо, мы просто в ЗАГС и ресторан. Без платья, я не хочу, да, в первый раз, но все же нет. Ксюша ждет. Девчонка оторвется в книжном. Не только книгами надо интересоваться, но и реальной жизнью. М -м. Как бабушка. С Лёшей не говорили, как повезем? Да нет, она дома, соседка посмотрит надежда приедет на свадьбу тамары нет но не приехал никто бабушка заболела охала надежда степановна лёша в трубку врач приезжала мама может умереть в любой момент я спрашиваю сколько времени есть сын женится а врачиха новая это смотрит словно я не людь какой в любой момент говорит завтра или через месяц но вы-то с этим сможете жить так и сказала Лёшек. может отменим «Нет, котён, мама говорит, не надо. К бабушке съездим уже после командировки. Пообщаемся. Попрощаемся ли?» Мама купила белую блузку, и я накинула ее поверх черного платья. Получилось нечто среднее, грязное, смешанное. В зале скрипучая отсутствующая музыка, на стульях двое, и мне надо идти, нам вместе надо идти по ковру с шерстинками. Здесь ночью живет кот? В нескольких местах он плешивеет — и ковер, и кот. Слишком много лака на волосах женщины-регистратора. Слова, слова, объявления, теперь муж и жена. Целуйтесь и танцуйте. Не грех не запретить. Лёша выбрал хороший ресторан, и папа ворчал на меню, маленькие порции, а мама на цены, и они жались, вздрагивали от официантов в белой рубашке. Говорили сами себе, что праздник, но чувствовали себя неуютно. Напряжение росло. «Разве ты сюда хотел позвать своих? А что такого? Нельзя так пугать людей. Пусть привыкают постепенно. Хотел обрадовать. У твоей мамы, а тем более бабушки, был бы инфаркт. Лёша начал меняться, приосанился. Купил нам телефоны, откладывал на технику. Мы жили в еще одной съемной квартире. Шутили, что надо перестать запоминать адреса и разбирать вещи. Лечили друг друга». Хотя это я лечилась о жизнелюбие своего теперь уже мужа. Никак не могли съездить к его бабушке, потому что ей резко полегчало. И мы откладывали и откладывали до июля. И он словно забегался, забыл. Я стала стараться еще больше. Как-то через маму нашлась моя школьная подруга. И мы общались чаще, обсуждали ежедневное, где-то женское, необязывающее, приятное. Порванное склеивали... Боялись, что еще немного разлуки и годы тепла, расцвета, все это уйдет в никуда. Отпускать не хотелось. Хороший у тебя муж, Катя, сказала она, как побывала в гостях и мельком в конце застала Лешу. Заботливый, видно, что любит тебя. В костюме еще, а не в этих машнах штанах, растянутых свитерах, как сейчас ходят. Обожаю рубашки, галстук бы еще. Радуюсь за тебя. Да, он хороший. А в начале августа позвонила Ксюша. Случилось страшное, Алёша недоступен. Он долго не брал трубку, а потом повторяла «Алло, алло». Дальше не могла расслышать, сказала через помехи. «Лёш, твою маму автобус сбил, она ногу сломала, остальное в порядке». Он что-то выругался, забубнил, но я почти ничего не разобрала. Увезли в какой-то ближайший город, в больницу. «Лёш, давай я съезжу на выходные, помогу с бабушкой». «Позваю, Майя!» Ехать сразу не пришлось. Еще было кому с Тамарой Ивановной сидеть. Дядя Лёши из соседнего подъезда и Ксюша приглядывали за ней друг за другом. Ждали кормилицу из больницы. Лёша пробыл в области четыре дня и вернулся счастливый. Объявил. Сделка и новая должность. Региональный менеджер. Мы справляли этим же вечером. Готовили мясо, пили пиво и смотрели кино. Он вдруг притянул к себе, приобнял. Вот видишь, котен, все хорошо. Я ж говорил. А мама все заживет. Надежду Степановну выписали в среду, а в пятницу Леша попросил меня взять отгул, съездить, проведать и помочь. Мама говорит: все нормально, но уже неудобно. Я в командировку, опять там сделка, большой, значит, куш. Я собралась, втайне радуясь, надеясь на лесные разговоры с Сережкой. А моя мама цокала языком. Ага, ага. новородственные проблемы и все на тебя свесят. Ну, мам! «Что я, Катерина, не права?» Дверь открыла Ксюша. Я думала, кинется ко мне, но она стояла, насупившись. «Иди сюда, обниму, так тяжко тут. Где все?» Темно, пахнет мусором и старостью, лекарствами, сращением костей. «Шо ж происходит, Люда, делается шош. ж», повторяла Тамара Ивановна час за часом. Остановиться больше не могла. Лёшина мама тускло стенала, от боли в ноге. От того, что ее не узнавала родная мама. Вот что значит физический уход, угасание, распад личности. Еле живущий старый ребенок. чья-то добрая мать. Что сказали врачи? Присела я на несвежий краешек постели. Лежать еще долго, Катенька. С аппаратом этим. В ноги, как спицы, воткнули. Держит. Не скинуть, не выкинуть не могу. Ой, не могу. Невыносимо. Она закрыла лицо сыроватым одеялом. Ты, извини, за грязь, сил не хватило. Ну что вы, столько свалилась? Брат за мамой смотрел. Она уже сама не встает. Да кон с ложки кормил, но черт не убирал. Приезжаю, она в крошках спит. Кусок черствухи до да красна впился в руку. Да это ладно, в крошках, мочой пахнет, где-то намазано, сама понимаешь чем. Ксюха дикая, говорю, пил тут буянил, она сказать боится, глаза в пол прячет. Я его из последних сил выпнула, поменяла всё, маму помыла. Нога огнем горит, от боли встать не могу. Я помогу, только переоденусь. Спасибо тебе, хорошая милая, как же повезло. Ксюша, иди, Катеньки, помоги. Шош, Люда, делается шош. К вечеру в квартире намыли, проветрили, и после душа, с мокрыми, прямо так волосами, я вышла в подъезд. А потом все быстрее перебирала ногами на улицу вниз. С одной стороны, дома с отколотым и покосившимся снаружи и внутри. С другой — и лес, и солнце в зеленых волосах. Трава, трава, рваная неидеальность. Кто-то глупый придумал, что мир стремится к балансу, когда он стремится к пустоте. Но пустота разве плохо? Пустота — зеркало ноля, воля тишины. Ее можно заполнить новым ничем? И окрасить это ничто в цвет своего сознания, а потом повторить снова и снова. Бежала я, бежал Сережа, бежал Леша, бежали все. В этих зданиях, коробках, ящиках умирали не только физически, гибли от душевной разрухи, от бездонной, воющей тоски. И мне незачем бороться с отчаянием. Можно просто спрятаться в другую семью, мимикрировать под нормального человека, обнажить бремя невысказанности. Ни война, ни мир — срединное состояние. Нормальная по всем признакам жизнь. И я в ней растворюсь. Застыну в мире, где брат не уходил, не был собой. По-прежнему жил в своей узкой комнате, в родительской квартире. В городе, в котором, если перевести его на звуки, горные слезы пивного дождя, сердца механизмы, шелест мусора на высотке урни и лучшая музыка покоя — тишина. Ну что, Сережа? Сережка, пока останемся тут, отпускай меня». Я купила пачку сигарет, пошла на лавочку, где мы год назад сидели с Лёшей, и в два рывка распечатала привычку. Придется побыть тут подольше. Позвоню, скажу на работе». Лёша вздохнул в трубку, но сразу собрался. Котен, котёныш ты мой, спасибо. Приеду в выходные и посмотрим, все обсудим. Маме и Ксюхе привет, и бабуле, да, прорвемся. Клубники привезу, арбуз». Новости хорошие есть, всё расскажу. Так соскучился. И я. Да что ты, Катька, отпусти. Может, меня стабилизирует природа. Я знала, что сейчас останусь, обоснуюсь, обживу-таки этот город бокситовых рудников, город серых, измятых асфальтовых век, город печальных оленьих шкур, город запрятанный, зажатый между церковью Петропавла и деньга горами клонированной Сережкиной души. Я убежала, чтобы снизить контраст, пережить потерю, чтобы уже точно отпустить. И североуральск, город напоминания, город-знак, звук затмения, заслонил, обездвижил мой мир. Он иронизировал, подшучивал, давил, как верующий бы доказывал неверующему существование Бога, как я бы объясняла в своей голове голос брата. Но жаль, что люди еще не научились лечить бессмертием души. Как жаль, что будущего нет. Нет будущему. Что мы останемся там, где и были. Нет, как жаль, что я, мы, ты, Сережка, навечно останемся здесь.